Глава 40. «К серверам!» — выругался я, сбивая короткой очередью подлетавших дронов. Останки со свалки поднимались, словно в них вдохнули новую жизнь. С лопастями ползли коптеры, едва сгибая конечности плелись дроны-официанты, давно устаревшие угловатые фигуры обслуги, манекены для демонстрации одежды. Всё, что сохраняло хоть часть функциональности, внезапно начало двигаться в нашу сторону — сбить их не составляло труда. Старый пластик и полимеры разлетались на осколки. Тонкий металл рвался. Хватало одного попадания, чтобы раздробить грудину устаревшему роботу. Но на свалке скопилось столько техники, что мы просто не успевали стрелять. В мою ногу вцепилась металлическая рука. Она высунулась из горы мусора, прямо подо мной. И определить направление атаки я просто не успел. Когда подступившая волна уже была рядом, в неё врубился Йоши. Красный самурай одним движением меча очертил двухметровый полукруг. Уничтожил всех перед собой. Его катана со свистом разрубала воздух, позволив мне отступить к терьеру. Несколькими короткими очередями сбив с напарника насевших железяк, я сам взобрался ему на плечи. грузовикам! Двигай!» — приказал я, отстреливаясь. Дважды приказывать не пришлось. Терьер строчил из пулемета, отбиваясь от накатывающих тварей, но с каждой минутой тех становилось всё больше. Из груд мусора поднимались настоящие титаны. Строительная техника. К счастью, всё это было давно поломно, Двигалось с трудом. Исправно работать не могло, а главное — не предназначалось для ведения боя. В отличие от красного самурая, весь смысл жизни которого заключался в совершенствовании своей боевой формы. И Йоши отлично справлялся. Его катана с одинаковой лёгкостью разрубала как стальные скелеты, так и пластиковую обшивку. Роботы и дроны валились в стороны — располовиненные, лишенные последних конечностей и двигателей. «Откуда они берут энергию?» — выругался я, не ожидая получить ответ на свой вопрос. Зрение начало сбоить от обилия белесых нитей. Паутинка связей превратилась в туман, опутала всю свалку, забралась в самую глубину, археологическую, закопалась на десятилетия, туда, где никакие батареи не могли работать даже в принципе, и все же оно ползло щёлкала конечностями, ехала на пробитых колёсах. «А-а-а-а! а, -а, -а сдохните — кричал терьер, зажавший гашетку пулемёта. Бешено крутящиеся стволы не успевали охладиться. Из угольно-чёрных они стали желтоватыми, стремительно перегревались, несмотря на воздушное охлаждение. Времени у нас оставалось не так много. Даже Ёши начинал захлёбываться в море жившего мусора. Наконец, сумев прицелиться, я зажал спуск — и рельса выплюнула композитную стрелу. Промчавшийся на сверхзвуке дротик врезался в бронированный контейнер. Пробил обшивку, но ничего не поменялось. Туман лишь слегка колыхнулся. В следующий заряд я пустил пучком игл. Ничего. Будто внутри контейнера заключался ещё один, бронированный. Я прыгнул со спины терьера, врубил двигатели, подбросившие меня ещё на пару метров, и одновременно зацепился гарпуном за контейнер, Промчавшись по воздуху больше десятка метров, с грохотом рухнул на рифлёную поверхность куба. Толстый металл даже не почувствовал моего приземления. Выстрел рельсы никак не сказался на его целостности. Активировав клинок, я полоснул бок контейнера. Дважды ударил крест-накрест, вырезая треугольную дыру. Достаточную, чтобы просунуть гранату. Вот только заглянув внутрь, не сдержал мата. Под первой обшивкой таки была вторая. Чёрные кубики, маркированные «УВЗ». Броня класса единорог. Пробивать такую ручной рельсой, гранатами или из автомата? Без шансов. Не уверен, что устаревшие боеприпасы-арматы смогут сбить хотя бы верхний слой. Клинок? Возможно. Но существовал один гарантированный способ. Разобрать броню руками. Но прежде к ней нужно протиснуться. «Сзади!» — выкрикнул Йоши, привлекая мое внимание. Я резко обернулся и увидел настоящую лавину из мусора. Сотни дронов, которых не успевал срезать даже пулемёт Терьера. Выругавшись, я активировал прицеливание, отдача меня чуть не опрокинула. Закреплённая на плече Катюша выплюнула разом 9 зарядов. Разделившиеся тройки врезались в волну, на секунду пробили в ней дыру, но та тут же сомкнулась, превратившись в единое мусорное цунами. Оно приближалось, готовое накрыть меня с головой. Доводчик щёлкнул, интерфейс отчитался о готовности — и новая партия трёшек ударила по дронам, выбивая первые ряды. Это выиграло мне секунду, не больше. Но затем с небес ударило слепительный луч. Я зажмурился, прикрыв глаза руками. Волна дронов ринулась вверх, к новому, более опасному врагу. Но пластик срывался с них горящими каплями. «Наконец!» — удовлетворенно выдохнул я, глядя на гигантский коптер. Четырёхугольник, устаревший, но мало уступающий дронам полиции. Он поливал врагов из пожертвованного промышленного резака, усиленного и запитанного от больших батарей. Крохотные расстояния не позволяли лучу рассеяться, а мощность быстро сжирала запас. И всё равно я был счастлив увидеть воздушную поддержку. Но пробьёт ли она броню единорога? Вряд ли. Поэтому я не стал тратить время. Вскрыл внешний контур с помощью клинка и забрался внутрь. Пространства тут почти не было. Я едва поместился, но жаловаться на условия труда мог только самому себе, так что просто спрятал клинок и, подсветив чёрные квадраты, уцепился за блок пластин. Крепление простое и в то же время надёжное. Выдернуть штифт, повернуть, отогнуть пластину вверх. Повторить три раза, на каждом углу. Я справился всего за несколько секунд. Но под первым рядом брони оказался второй, перекрывающий. Выругавшись, я погрузился глубже, скидывая блоки прямо под ноги. Снаружи разгоралась битва эпических масштабов. Продолжительность удара лазера с каждым разом становилась всё меньше. Я видел вспышки в отражении. А вот гул пулемёта Терьера совсем стих. Гадать, что стало с напарником, я не хотел. Матерясь, продолжил свою работу. Проникающий в единственную дыру свет померк. Я уж думал, что сейчас мне в спину вонзится ржавая арматура. «Давай, шеф! Я прикрою!» — крикнул Терьер. Он заградил своей спиной лаз, выигрывая драгоценные секунды. Я ускорился, но понял, что так лишь больше ошибаюсь. Чтобы добраться до одной пластины внизу, мне нужно было снять 4 над дней, и на каждую второго слоя ещё по 4 первого. Сцепив зубы, я разбирал чёртов пазл. Под ногами уже скопилась груда бронепластин. За стеной слышался визг моторов и скрежет металла. Не торопиться стоило больших усилий. Наконец, последняя пластина рухнула вниз. Вскинув рельсу, я прижался спиной к стене. Сменил боеприпас на цельную стрелу и нажал спуск. Снаряд с грохотом врезался в монокристалл. По всей поверхности куба пошли трещины, он раскололся на тысячи кусочков, и белый шум мгновенно стих. «Исчез!» Чтобы появиться вновь спустя всего несколько мгновений с другим центром. «Не вышло!» — крикнул терьер, подтверждая то, что я и так видел. «Сервер не работал, это я мог гарантировать». Вот только на грузовиках Хаида стояло четыре контейнера, и в каждом мог находиться свой сервер. Повторять подвиг с разбором брони я не мог просто физически, не успевал. Уничтожить кубы другим способом не выйдет. Броня выдержит попадание из любого доступного нам оружия. Значит, нужно бить не по серверам. «Терьер! Двигай вперёд, к фургонам!» — скомандовал я, выбираясь из дыры. «Ёши! Сейчас рванёт Эми! Отключай всё, что можешь!» «Понял!» — выкрикнул в ответ красный самурай. Различить его за стеной дронов было почти нереально. Враги окружили его полусферой. Стрекотали мелкие моторы. Гудели двигатели и скрипели сочленения. Йоши отбивался быстрыми взмахами, прыгал, сбивая врагов с цели. Но его проигрыш лишь дело времени, это было очевидно. «К фургонам!» — повторил я, цепляясь за броню терьера. Напарник шёл вперёд, закрывшись штурмовым щитом от атак. Для того, чтобы выдержать поток противников, ему пришлось наклониться вперёд, словно борясь с сильным ветром. Я как мог помогал ему. Раз за разом разряжая Катюшу, я выбивал крупные скопления лёгкой техники. Пистолет не замолкал, поглощая один магазин за другим. Умники кончились уже через пару секунд. Я влил их в особенно живучих андроидов, самых опасных из врагов. Поломанные и вновь поднявшиеся роботы едва шевелились, но обладая человекоподобными конечностями, могли использовать наше оружие. Я уничтожал их в первую очередь, не особенно опасаясь, что меня убьёт пластиковый детский квадрокоптер. Стволы пулемёта Терьера чуть остыли, он вновь открыл огонь, выбивая целые волны врагов, но их всё равно оказалось слишком много. Между нами и фургонами выросла непреодолимая стена из роботов. А в следующую секунду флайер безымянный на полной скорости пробил в этой стене дыру. Я не стал ждать Терьера. Прыгнул, активировав двигатели. Протащил себя гарпуном в образовавшееся отверстие, на лету разрядил последнюю обойму Катюши, освобождая дорогу к серому фургону, И, выдернув дверь, забрался внутрь. Дроны постарались. Внешняя часть ЭМИ оказалась почти уничтожена. Но мне не требовались датчики, чтобы закоротить контакты. Выстрелив в конструкцию гарпуном, я подолток. Машина загудела, аккумулируя заряд. Я едва успел выпрыгнуть из фургона, когда тот разлетелся на части. Я видел, как волна проходит по свалке, выжигая всю электронику, но для того, чтобы почувствовать ЭМИ, я не нуждался в интерфейсе. Костюм не выдержал. Подкожная броня нагрелась на несколько десятков градусов, сжигая меня изнутри, кровь начала густеть. Легкие сердца заработали с прибоями, линзы отключились, не давая картинку. Интерфейс перестал отвечать. Встроенный в руку гарпун самопроизвольно выстрелил в ближайшую кучу. Но я жил, несмотря на все повреждения. Полученные раны и ожоги, несмотря на жуткую боль, давящую на мозг, я жил. Я оставался в сознании. Видел, как осыпаются тучи дронов, как терьер вылезает из покорёженного джеггернаута, как выбирается на поверхность погребённой под кучей врагов Йоши, как выскакивает из упавшего флайера безымянная. А я лежал, надеясь, что сердце и лёгкие продолжат работать. «Знаешь, у тебя удивительная тяга к самоубийственным подвигам», — Донесся до меня далёкий девичий голос. Я оглянулся, но никого не увидел. Только когда линза вновь заработала, успел заметить ускользающий силуэт маленькой девочки. Я замер, пытаясь запомнить образ в деталях. Было в её пухлом лице что-то знакомое. Родное. «Живой?» — с опаской спросила подбежавшая девушка в своей неизменной чёрной кофте с капюшоном. Я с трудом растянул обожжённые губы в улыбке. «Живой!» «Значит, моя служба продолжится», — произнёс невозмутимый ёши, вкладывая меч в ножны. Подойдя ближе, он меня осмотрел. «Импланты работают почти нормально». «Это плохо?» — удивлённо спросила безымянная. «Это странно», — коротко ответил красный самурай. «Ещё страннее. Они восстанавливаются». «Как вы себя чувствуете, господин?» «Нормально», — простонал я. Подняться не получилось. Мышцы ещё дрожали от удара током, и подоспевший терьер помог мне встать, перекинув руку через плечо. Вокруг царила разруха и запустение. Хотя чего ещё ожидать от свалки? И всё же после восстания машин из мёртвых она стала выглядеть ещё живописнее. Мы оказались не единственными выжившими. Ругаясь и тяжело дыша, с гребня кучи спускалась ферзь. За ней помощники вели под дулами автоматов нескольких выживших террористов. Женщина в латексе забралась в раскурочный фургон, выругалась, открыла створки второго контейнера и тихо взвыла от злобы и досады. «Что-то не так?» — спросила безымянная, прижимаясь ко мне. «Что-то? Да тут всё, сука, не так!» — заорала Ферзь. «Вы к чёртовой матери выжгли мозги всем ботам! Уничтожили сервера! Что я теперь доложу королю? Что все силы потрачены зря? Что его люди погибли без всякого толка?» Они уничтожили террористическую группировку, морщась от боли, сказал я, включая её главаря. «Где-то там тело должно валяться». Теперь у него есть чем подразнить корпорации и чем откупиться от Сити. Миссия выполнена. «Что?» — ошарашенно посмотрела на меня Ферзь. «Ты, блин, издеваешься? Да кому вообще дались эти террористы? Особенно мёртвыми. Живыми от них хоть какая-то польза была. Ну сбежали бы. Мы бы доложили в Сити об этом, и всё. Они стали бы чужой проблемой. Сервера! Всё дело в серверах! А ты их сжёг!» «Хотела, чтобы тебя разодрали взбунтовавшиеся дроны?» «Спросил терьер. Или ты с ними общий язык нашла? Кормила, как голубей с ладошки?» «Что за бред ты несешь? Да если бы вы нас сюда не притащили тайком, ничего подобного бы не было!» Гневно сказала Ферзь. «Это ваш непродуманный план!» «А знаешь, пошла-ка ты в жопу, вместе со своим нанимателем!» «Устало, — сказал я. Сам сдам сети террористов. Мы же вне района». «Это не территория Эдема, так что и на ваши правила мне плевать». «Ты в конец оборзел?» — ошалело спросила Ферзь. «Хочешь пойти против короля?» «Как я и сказал, мне на него плевать, как и на тебя. Посмотрим, кто сможет предложить больше, он или Сити». «Стоять!» — с угрозой сказала женщина, подняв оружие, но возле ее горла уже завис клинок Йоши. «Уроды, вы хоть понимаете, против кого выступили?» «А мы выступили?» Кажется, всё было несколько по-другому. Усмехнулся я, включая, наконец, связь. «Открытый звонок!» «Линка, вызови всех по списку!» «Начиная с клубнички и Романовой!» «Обязательно организуй связь с королём!» «Ты за это поплатишься!» Прошипела ферзь, а уже спустя секунду у меня на линзе появилось изображение, ответившей Романовой. Ещё мгновение, и всё поле зрения левого глаза заняло множество лиц. «Приветствую!» – улыбнулся я обгоревшими губами. «Наша миссия окончена. Террористы уничтожены. Главарь пал. Есть пленные. Сервера сынов человеческих сгорели, но это позволило нам предотвратить бунт ИИ. Все заинтересованные стороны могут прибыть по данным координатам. Кстати, это за пределами Эдема и городских округов. Формально мы на территории болота пустышей. пустошей. Добытое мое». «Мой отряд уже находится на позиции и может проконтролировать перевозку серверов обратно в ВДМ, сказал с некоторой ленцой Король. «Уверен, это лучший вариант из возможных». «Корпорация УВЗ может предложить отличные условия», – произнесла говорящая голова. «Восстановление статуса гражданина, роль сотрудника корпорации с государственным участием, ранг А2, возможно, даже ААА, как вам такое». «Ни одна другая корпорация или полубандитская администрация не предложит лучше. Все необходимые бумаги мы подготовим в течение нескольких часов». «А за это время тебя убьют как преступника и расторгнут соглашение. В связи со смертью одной из сторон», — не слишком весело произнесла клубничка. «Жаль, что сервера не сохранились. Наша сделка в силе. Я тебя поддержу и помогу устроиться». Самой мне обломки безнадобности, но при моей поддержке ты сможешь безопасно передать их королю. У меня для тебя только одно слово, улыбнулась Романова. Месть. Я тебе помогу. Каким образом? Спросил я, заглушая всех остальных. У меня совершенно неожиданно появились сведения о твоей цели, почти промурлыкала Мария. Хочешь получить их? Передай мне тела террористов и пленных. И, конечно, сервера. «Один из серверов», — немного подумав, сказал я. «Один из серверов за поддержку корпорации «Мелитех». «С этим могут возникнуть проблемы», — рассмеялась корпоратка. «Пока ты занимался драками, произошли некоторые изменения. Тебе понравится, я уверена, и поддержка у тебя будет». «Последнее время я ненавижу сюрпризы», — сказал я, всматриваясь в лицо женщины. «Идет, можешь прилетать». «Король, клубничка, слышите меня?» «Ферзь сказала, что вам всё равно, что станет с террористами. И это отлично, я их отдам». «А что до серверов? Совет Эдема получит почти всё, что есть в наличии. Такой вариант всех устроит?» «Да. Мы договоримся, если твой помощник уберёт меч от горла моей фигуры», через несколько мгновений произнёс глава совета. «Хорошо», — кивнул я, поднимая рельсу. «Йоши, можешь убирать меч». «Очень дословное выполнение обязательств». — не слишком довольна, — сказал король. — Я это запомню. Можешь передать мне сервера. — Конечно. Но за что? — с улыбкой проговорила клубничка. — Как насчёт расширения автономных зон без корпоративного влияния? — Не думаешь, что это немного не твоё дело? — с нажимом произнесла ферзь. Но король не обратил на её высказывание никакого внимания. — Расширение? — Хорошо. Я дам вольным больше места сказал, немного подумав король. «Квартал рыцарей вновь станет свободным. Кажется, там новый, весьма агрессивный жилец устроил свою базу». «Вы даёте нам то, что и так наше», — проговорила клубничка. «Дом и так перешёл Ферусу от красных драконов». «Формальность за формальность», — пожал плечами король. «Но теперь он перестанет быть их территорией. Земля без закона, без группировки и без правил». «Хорошо». Но группировка там уже есть. Ей правило и устанавливать, — сказала клубничка. Как представитель всех вольных, я буду отстаивать их интересы до конца. — Пусть будет так, — сказал король, отключаясь. Остальные, с интересом следившие за беседой, тоже начали выходить один за другим. Не дожидаясь, пока все отключатся от вещания, я его прекратил. Ферзь еще несколько секунд стояла, скорчив недовольную гримасу. Вероятно, выслушивала приказы начальства, а затем направилась к контейнерам. «Тот, что с дыркой в боку, наш. Остальные можешь забирать», — сказал я. «Да ты совсем?» — попробовала возмутиться женщина. Но, увидев оружие, у нас в руках спорить не стала. Очевидно, её бойцы тоже находились не в лучшей форме. «Отдайте уроду пленных. Пусть развлекается». «Благодарю», — хмыкнул я, когда всех троих бойцов Аида притащили ко мне. «Пока ваши палачи летят сюда, не хотите немного поговорить?» «Может, мы отвернёмся, и один из вас сможет сбежать, кто знает?» «Ты ублюдок! Скольких наших убил, а теперь что? В благородство играешь?» Возмущённо спросил пленник слегка за сорок. «Ты сдохнуть должен! По разу за каждого из парней, что сегодня погибли!» «Может, и сдохну, кто его знает, ведь один из вас может сбежать, набраться сил, вновь восстановить организацию. И стоит-то всего ничего, ответить на пару вопросов. «Иначе вы можете погибнуть сегодня. И никакого завтра, включая отмещение, не будет». «Что тебе нужно? Или хочешь, чтобы мы рассказывали обо всём с начала времён?» «Не думаю, что успеете», — криво усмехнулся я. «Но и вопросов у меня не так много. Первый. О чём говорил Артём, когда сказал, что теперь Аид свободен?» «Какая разница?» — проговорил самый младший. «Полковник мёртв. Он нам всем как отец был, а ты — это не ответ». «О чём говорил Артём?» «Я считал, что он и Аид — одно лицо». «Вряд ли ты от них чего-то добьёшься», — заметил терьер. «Я дослужился в сынах до лейтенанта, знал о многом, но о том, что Аид и Артём разные личности слышу впервые. А эти из простых. Может, кто-то был командиром взвода, но не старше». «Жаль будет отдавать их тем, против кого они сражались», — произнёс я, с трудом поднимаясь. «Они были твоими товарищами. Хочешь сказать что-то напоследок?» Кроме того, что они идиоты, работавшие всё это время на Мелитех», — грустно хмыкнул Терьер. «Нет, спасибо. Настоящие вольные только в Эдеме. Граждане без категорий». «Постойте!» — окрикнул меня старший, когда я уже собирался уйти. «Может, мы и немного, но знаем. Я с Артёмом служил ещё во время корпоративных войн, и он очень изменился в последние годы. Сменил протезы с военных на полнейшее старьё». Постоянно держался в сети, но остальным запрещал ею пользоваться. Выбирал такие места, куда просто не пробиться. И тогда же взял себе новый позывной. Может, это просто был психоз, но пару раз в разговоре у него проскальзывало, что он постоянно с кем-то борется. Внутри себя. «Внутренними демонами меня не удивишь. У самого есть парочка», — ответил я, выслушав пленного. «Что ещё скажешь?» «А этого недостаточно?» «Я друга погибшего продаю». «Мало тебе, тварь!» — не выдержал мужчина, попытавшись встать с колен. «Успокойся!» — произнёс Ёши, положив ладонь на рукоять катаны. «Опоздали с признаниями!» — произнёс Терьер, показав в небеса. Десяток флайеров спускался, освещая себе путь прожекторами. «Погоди, твоя подружка из Мелитеха, так ведь? Кажется, у нас новые проблемы!» «Твою мать!» — выругался я, глядя на двойную красную Ка на фюзеляжах. «Бежать было некуда. Прятаться тоже!» Так что я просто сжал в ладони рукоять рельсы. Пара патронов у меня осталась. Флайеры приземлялись один за другим. Из них выбегали полицейские в тяжёлых бронекостюмах, джеггернауты, штурмовики, штурмовые дроны и андроиды на привязи. Всего за несколько секунд нас окружило небольшое войско. И только когда периметр был оцеплен полностью, в самую середину сел зализанный золотой флайер, больше напоминавший дорогой суперкар прошлого. Дверь плавно отъехала в сторону. «Боже, у тебя просто талант на поиск мест для свиданий», произнесла женщина грациозного идей с кабины. «Вначале на поле боя, среди разрухи и трупов. Теперь тебе этого показалось мало, и ты добавил в список еще и свалку». «Мария?» — не веря своим глазам спросил я. «Председатель совета директоров отделения WKVD Мария Романова» с горделивой улыбкой произнесла женщина. «Теперь меня зовут так». «Ого!» «Я хочу услышать подробности, и не только об этом. Мы договаривались». «Конечно, дорогой, я помню. Поимка террористов будет первым существенным шагом в моих новых взаимоотношениях с Сити, но не последним. А хороший наёмник мне ой как понадобится», сказала она, указав на флайер. «Я собираюсь в новые апартаменты, и у меня совершенно случайно есть одно свободное место на борту». «Два», — сказал я, оглянувшись на безымянную. «Ну, почему нет?» — усмехнувшись, сказала Мария. «Вы уже пробовали втроём?» «Мы не спим», — произнесла, замешкавшись безымянная. «Оу! Сочувствую! Он того стоит!» — улыбнулась Романова, садясь обратно во флайер и поманив нас ладонью. Девушка стрельнула на меня глазами, но от приглашения не отказалась. Вздохнув, я повесил рельсу на пояс. Благо никто убрать не просил. «Я буду... не знаю через сколько...» «Вернусь в наше логово, как освобожусь. Отдыхайте», — сказал я, попрощавшись с Терьером и Йоши. Напарник нагло улыбался от уха до уха, всем выражением лица, говоря, что знает, чем я буду заниматься. Красный самурай таких намёков делать не стал. Просто кивнул. Забравшись в удобное кресло, я откинулся на его спинку, и флайер взмыл в небеса. «Ты неплохо устроилась», — заметил я, когда машина припарковалась в облаках. Поднялась почти на самый верх, «Мне очень повезло с информатором», — улыбнулась женщина. «Так что в этом есть и твоя заслуга. Но ты тоже не промах. Мне доложили, что ты отпахал себе целое здание в Нижнем Эдеме. Принтеры полиомеда, своя команда отморозков, танк-паук в качестве дворовой собачки, неприкосновенность, статус вольного и полная невидимость у системы. Многие о таком только мечтать могут. Меняемся? Ни за что!» — звонко рассмеялась Мария. «Стеклянные двери перед нами распахнулись, и мы вошли в ярко освещенные апартаменты, описать которые можно было только одним словом. Дорого. Как красиво!» — в полном восторге произнесла безымянная. «Информация — это всё, что вам понадобилось, чтобы пробиться сюда? А ещё много усердия, ума и самая капелька удачи», — улыбнулась Романова. «Что случилось с твоей карьерой в Мелитехе? У тебя там, кажется, была отличная помощница и большие планы». «Вряд ли у кого-то сейчас там есть хоть какие-то планы, кроме как прикрыть свою задницу». «Мелитех выходит из всех районов Союза. Остаётся только в Сити», — улыбнулась Романова. «А своих я не забываю. Ласточку забрала. Она тоже подсказала, что пора покидать тонущий корабль. А тут ещё так удачно появилась шлюпка помощи. Если коротко, Мелитеху придётся закрыть все филиалы. В связи с терроризмом — одна из важнейших причин». «Но не единственное. В оставленной тобой информации нашлось много интересного». «Значит, вместо того, чтобы спасать свою компанию, ты решила её немного подтолкнуть», — понимающе хмыкнул я. «Ты обещала мне имя». «Нет, я обещала тебе цель», — поправила меня Романова. «Из-за твоих действий Эрнст стал кризисным управляющим Мелитехсоюза. Я перевезла множество сведений с прошлой работы». И так уж вышло, что нашла пару кадров за тот день, когда тебя пытались убить. Мария махнула ладонью, и передо мной появилась чёткая цветная голограмма. Знакомый мужчина с едва заметными шрамами и глазными протезами. По велению директора запись начала воспроизводиться. Мужчина вошёл в кабинет, запер за собой дверь, а через несколько секунд она вновь открылась и закрылась. «Я хотел попросить показать картинку в других спектрах, кроме видимого». Но Мария всё поняла без слов. Изображение сменилось на инфракрасное, ничего, ультрафиолетовое и, наконец, объёмно-звуковое. «Маскировочный костюм спецназа», — тихо прошептал я, без труда опознав броню. «Даже если это не он, совпадение слишком явное». «Я подумала об этом же», — улыбнулась Романова. «Думаю, вам с девочкой обоим не мешает принять ванну». А затем за ужином мы обсудим, как я могу тебе помочь. Конец второго тома